Глава 6. Женщины были настолько удивлены тем, что у меня вообще нет денег, что просто проводили меня взглядом, когда я уходил. Ближе к центру города места были спокойнее. Тут уже хватало вооружённых людей из разных банд, но они поддерживали порядок. Я привлекал к себе внимание, шёл один в тюремной одежде, но никто не пытался подойти и выяснить отношения. На входе предприятия стояло несколько бойцов. Кстати, тут были еще и турели, которые при приближении повернулись в мою сторону. Стало даже как-то не по себе. «Кто такой, что надо?» — спросил один из охранников, подходя ко мне. «На работу к вам устроился оператор дрона второго класса», — ответил я. «Понятно», — кивнул мужчина, а после подозвал еще одного бойца, чтобы тот проводил меня к месту работы. «Если кто-то подумал, что начальником у меня оказался приличный человек, то этот человек серьезно ошибается». Такой же отморозок, как и на входе стоят. — Значит, ты у нас можешь управлять дронами второго класса? — спросил он у меня. «Могу — Могу, — кивнул я. — А не слишком ли ты молод для такой работы? — Нет, не слишком. Или вы стариков искали? — Не дерзи, я этого не люблю, — проворчал мужчина. — Как в таком возрасте умудрился освоить второй класс? Похоже, мое быстрое развитие на самом деле необычное. Все об этом спрашивают. А ведь скоро можно будет выходить на третий класс. Возможно, они сомневаются из-за того, что чипы второго класса дорого стоят. Просто повезло, беззаботно улыбнулся я. — Ну да, ну да, — заржал мужик. — Не из-за этого ли везения ты сюда попал? — из-за другого улыбнулся я. «Ладно, пойдем, покажу, где ты можешь собрать себе нужный дрон. Если не получится, будешь, как все остальные, руками работать». Меня снова привели в большой ангар на охраняемой территории. Этот ангар был завален разным хламом, среди которого были сломанные дроны, из которых мне и предложили что-нибудь себе выбрать. «Тебя как зовут?» — спросил я у сопровождающего. «Булач!» — внимательно осмотрев меня, ответил он. Булач, я смотрю, к вам сюда самые новые дроны поставляют, не смог сдержать я смеха. Конечно, государство трепетно заботится о заключённых, заржал он в ответ, как конь. В мои руки стекаются все последние разработки. На других пищевых предприятиях тоже вот такие ангары имеются с разным хламом? Нет, только нам повезло, ухмыльнулся он. Прочим, сейчас на всём предприятии, наверное, человек 5 работают с дронами, а остальные по старинке, вручную. Может, нам и правда повезло, ты у нас первый инженер второго класса. А значит, можешь работать с дронами второго класса. Если ты не забыл, где находишься, я тебе напомню, это планета Клиганд. Хорошие специалисты сюда не попадают. Они работают на серьёзных предприятиях. К начальству отмажут их от любого преступления. Ну, в общем, на удовольствие я тебя поставил, даю тебе 3 дня. Занимайся по кадронам. Если ничего не получится, будешь работать вручную или вообще выгоним. Понятно, кивнул я. Ещё несколько вопросов. Где мне кушать? Когда? Где взять нормальную одежду и где мне вообще жить? По условиям контракта обещали предоставить бесплатное жильё. Открой карту на счёты водителей вздохнул мужчина, а после указал, где находится столовая. «Одежду сам купишь, есть тут торгаши. Но с жильем все просто — в конце ангара осваивай любое помещение. Кстати, на завтрак и ужин опаздывать не советую, если не хочешь питаться за свой счет. Старший у тебя я, а остальных, кто будет пытаться тобой командовать, можешь посылать по таким маршрутам, по которым твоя фантазия пожелает. Если, конечно, здоровье позволит». В конце ангара на самом деле находились комнаты. Некоторые использовались для ремонта, но были и такие, которые раньше использовались для сна. Тут даже имелись двери с электронными замками. Правда, мне можно дверь не закрывать, воровать пока нечего. До ужина оставалось немного. Я прибрался в своей комнате, после чего помчался в столовую. Нужно в первую очередь поменять одежду. У всех нормальная, а у меня тюремный комбинезон. Причём вокруг все матёрые уголовники с очень тяжкими статьями. А смотрят на меня так, как будто в приличное общество случайно зашёл один бандит. Даже смешно стало. Видна своей дебильной улыбкой, я и привлёк к себе внимание. Ко мне подсели два мужичка, не самые приятные наружности. Один из них, не сказав ни слова, спокойно взял мою тарелку и пододвинул её к себе, как будто так и надо. Проверяют, как я себя поведу в этом случае. Булачь меня предупредила о том, что драться здесь не стоит, но спуску нельзя давать никому, если сам не хочу стать тягловой скотиной. Похоже, те извозчики были из таких, которые в своё время не смогли за себя постоять, вот и упали на самое дно. Вместо того, чтобы просто забрать свою тарелку, я от всей души ударил мужика кулаком по лицу подобного он явно не ожидал и крякнув упал со стула. Так на полу и замер, заливая всё вокруг кровью и сломанного носа. Забирай это дерьмо и вали отсюда, с угрозой в голосе сказал я второму. Или рядом с ним ляжешь дохдега. Что тут происходит? Совсем оборзели? К нам тут же подскочили два молодца, которые наблюдали за порядком. Да вот у человека резко давление подскочило, невозмутимо сказал я. Кровь из носа пошла. Надо сказать, что когда ко мне подсели, все дружно уставились на наш столик. Интересно же поглазеть, как поведёт себя новичок. Так всё было, спросил охранник у мужика, всё ещё сидевшего за столом. Так, кивнул он, а после посмотрел на меня. Позже вернёмся к этому разговору. Надеюсь, долго ждать не придётся, ухмыльнулся я. После возвращения из столовой, уединившись в своей комнате, наконец-то удалось позвонить Аринеде. Анатом наверняка место себе не находит. Вроде получилось успокоить. Уверял её, что про планету преступников больше в рут. Тут полно местных жителей, которые просто работают, ничего страшного не происходит. Конечно, достаточно зайти в сеть, чтобы понять, что это далеко не так. Но я убеждал, что нахожусь в самом безопасном городе под надёжной охраной. В общем, вроде бы успокоилась. Она меня заверила, что адвокат сейчас работает, старого судью даже сняли с должности. Уверен, этот козёл к подобному был готов и заплатили ему столько, чтобы после увольнения он не сильно расстроился. Спать не хотелось, я пошёл копаться в горах хлама, которые тут называли дронами. Требовалось за три дня из нескольких собрать хотя бы один. Работать вручную не хотелось. Опять же, моя заработная плата зависит именно от того, какой объём работы я смогу выполнить. А с дроном будет получаться в разы быстрее. Хорошо, что тут имелся инструмент. Было чем разбирать и ковыряться в механизмах. Мне повезло, я всё же смог собрать один брон второго класса. Ещё и для следующего экземпляра нашёл большую часть запчастей. Конечно, такое барахло долго работать не будет. Быстро выйдет из строя, но это не беда, снова починю. Ещё радовало то, что мне не придётся постоянно находиться около механизмов. Нужно иногда ходить в цех и смотреть, не сломался ли мой работник. А сам буду постоянно находиться здесь и собирать новые. Утром булач тоже порадовал. Видимо, чем больше продукции мы произведём, тем больше у него будет зарплата. Он выделил мне одну линию, на которой мне предстоит работать, а сам остался посмотреть, не развалится ли дрон, собранный моими руками. Я тоже постоял минут 30, после чего направился в ангар. В этих дронах имелся искусственный интеллект. Так что в случае поломки он быстро выключится и не станет портить производимую продукцию, что радовало. К сожалению, без проблем не обошлось. Тот мужик, который мне угрожал в столовой, всё же сдержал своё слово, припёрся ко мне с тремя своими приятелями. Только им нужно было поймать меня на улице, когда под рукой ничего не будет. А они решили поучить меня уму разуму прямо в ангаре, наверное, чтобы охрана не успела помочь. О разговаривать с ними я не стал. По их глумливым рожам сразу стало понятно, для чего они пришли. Атаковал первым и сдерживать себя не пытался, наносил удары железным прутом изо всех сил, чтобы нанести как можно больше увечий. Если эти сейчас меня тут изобьют, то в следующий раз появится ещё желающий поиздеваться, в этом я уверен. Я не стоял на месте, опятился назад, не давая себя окружить, но, к сожалению, всё же тоже пропустил несколько болезненных ударов. Защита у меня никакая. Хорошо, что у этих уродов нет огнестрельного оружия. Несмотря на все мои умения, они смогли бы меня избить как следует, а возможно, убили бы. Благо, что охрана тут работала даже лучше, чем на предыдущем месте. Вскоре в ангар ворвался булач с тремя бойцами. Обстановка резко изменилась, и теперь уже не меня валяли по полу, а ходили дубинками незваных гостей. Тут вообще никто не церемонился. О, бью ты плевать. Просто выкинут труп на свалку, предварительно его обобрав. Был человек и нет человека. Не беда, новых привезут. Серьёзных травм мне не нанесли, даже не стал обращаться к доктору. Был у них и такой Булач махнул рукой, чтобы продолжал работать, а сам куда-то отправился. Избитых недображелателей тоже уволокли. Видимо, для дальнейшей вдумчивой беседы. Мне же нужно подумать о своём окружении, чтобы снова не выходить одному против целой толпы. Тут вообще не было одиночек, все ходили группами. Рано или поздно меня под караул оты и проломит голову, чтобы не выделялся из общей массы. Впрочем, о своей бригаде у меня уже мысли имелись посмотрю, как пойдёт дело дальше. К концу рабочего дня мне на счёт упало сразу 56 пеннов. А если бы работал вручную, то не больше десятка. К тому же, пришлось бы вкалывать без отдыха. Мне кажется, нужно сделать кое-какие пояснения про деньги. Моего заработка хватило только на то, чтобы купить самую простенькую одежду и снять эту надоевшую тюремную робу. Более серьёзное обмундирование стоит гораздо дороже. В такой я видел только охрану. Зато в них чувствуешь себя более безопасно, особенно с встроенными экзоскелетами, увеличивающими мышечную силу. Правда, мне это пока не по карману. Еда была дешёвая, правда, она и вкуса почти никакого не имела, даже думать не хотелось, из чего она делается. На нормальную еду моего заработка мне бы хватило на пару дней. Самая большая ценность, по крайней мере, для меня, так это чипы Чип на инженера третьего класса стоил 2,5 миллиона пеннов. Сумма просто неподъемная. Мне на такой чип с нынешним заработком потребуется вкалывать не один десяток лет. Еще требуется учесть тот факт, что я нахожусь не в самом безопасном месте, а моими деньгами очень быстро могут заинтересоваться и все отобрать. Конечно, можно отправлять деньги Ренаде, но и это не решит проблему. Здесь тоже имелось место, где устанавливаются чипы. Могут перехватить по дороге туда. В общем, требовалось улучшать свои боевые навыки. В противном случае, рано или поздно, я могу оказаться в канаве с перерезанным горлом. Причем наши охранники и постараются. Опять же, нужна хорошая экипировка. Ну и еще команда, которая встанет рядом со мной в случае серьезных проблем. Сам того не желая, я очень виртуозно наживал себе врагов. И речь сейчас идет не о каких-то отморозках. Дело в том, что несколько дней я занимался только починкой дронов, почти вообще не выходя из ангара. Даже удалось найти целый управляющий модуль, на который я завязал всех своих помощников. Жаль, что в ангаре такой имелся только один. В случае поломки дрона мне тут же приходил сигнал, я мчался и чинил поломку или просто вводил в строй другой. Руку я набил быстро, и уже через несколько дней мне отдали сразу 3 линии. Благодаря этому мой заработок тоже увеличился в разы, что очень радовало. Булач был ответственным сразу за несколько десятков линий. Со временем я хотел взять их все под свой контроль. К сожалению, одному мне зарабатывать не дали. Наш старший обеспокоился моим физическим здоровьем, сам ко мне пришёл. Причём оставил своих помощников у входа в Авангард. «Гляжу, понемногу порядок тут наводишь», — с улыбкой спросил он. «Молодец». «Навожу потихоньку», — кивнул я. «Как раз вот сам хотел к тебе идти». «Дай-ка угадаю. Наверное, хочешь получить в своей жадной ручонке еще одну производственную линию, правильно?» «Правильно», — снова кивнул я. «Это возможно?» «Конечно! Больше тебе скажу. Я был бы рад отдать тебе все производственные линии, но этим я нанесу тебе только вред». А мне бы не хотелось потерять такой источник дохода, честно сказал мне мужчина. Мне ведь придётся увольнять людей, а здесь одна из самых лёгких работ, да и зарплата стоит гораздо дешевле, чем на других предприятиях. Там вообще за еду работают, а у нас кормят бесплатно, хотя и откровенным дерьмом. Это мне уже было известно, только на пищевом предприятии для рабочих имелись бесплатные столовые. Поэтому можно сказать, что мне повезло сюда попасть. Желающих много. Вот уверен, что меня взяли только как инженера второго класса, а кого-то из-за меня уволили. На всей планете только 4 таких предприятия, которые не в состоянии покрыть все запросы городов. Год назад в некоторых городах вспыхивали голодные бунты. Людям было нечего кушать из-за того, что на одном из четырёх предприятий произошла авария. Давно хотел спросить, почему люди не работают с дронами? Полюбопытствовал я. Тут же полно сломанных дронов первого класса, они явно могут сделать больший объём работы, если их починить. Вот именно их нужно чинить, а у нас нет даже инженеров первого класса. Разве что директор да пара его помощников что-то могут. Удивил меня Булач. Так это же дроны первого класса. У всех должны быть такие чипы, упорствовал я. «Парень, тут в основном работают местные, а не приезжие, они родились в этой дыре. Если ты думаешь, что им всем просто так дают чипы разных классов, то ты сильно ошибаешься. Всего по три после достижения 18 лет, правда, на выбор. Учитывая нашу не самую спокойную планету, надеюсь, тебе не нужно объяснять, что они выбирают. Владение оружием, рукопашный бой и еще что-нибудь в этом роде», — предположил я. «Верно, все мечтают стать известными и непобедимыми бандитами». Этим идиотам не объяснишь, что планета уже поделена, и даже если ты войдешь в одну из банд, то будешь там простым мальчиком на побегушках, и вряд ли получится подняться выше. Хотя умные ребята тоже иногда встречаются. «А на вашем предприятии такие есть?» — спросил я. «Сейчас в глаз получишь», — нахмурился мужчина. Да я не говорю, что вы все идиоты, просто спрашиваю, у вас можно найти оператора дронов хотя бы первого класса. Приятное мне дело с умным человеком, хохотнул Болочь. Вот насчёт этого и хотел с тобой поговорить. Ко мне уже несколько раз подходили, хотят с тобой договориться, чтобы ты давал им дроны первого класса. Подходили даже рабочие с других цехов, а значит, там тоже в курсе твоих доходов. Какие условия они предлагают? Тут же уточнил я. Подобное меня вполне устраивало. Вообще-то я пришёл послушать твои условия, ухмыльнулся мужчина. А у тебя какой будет интерес? Вообще много желающих работать с дронами. Какие твои условия? Повысил голос вулач. Хватит избыдовать моё терпение. В общем, один дрон первого класса способен увеличить производительность примерно в 10 раз. В этом я уже убедился. Мне это известно, буркнул мужчина. «Дальше. Я готов заключить контракты со всеми желающими. Но третью часть от заработка на дронах они отдают мне, треть тебе, а треть пусть оставляют себе. Думаю, так будет справедливо», сообщил я и выжидающе уставился на мужчину. «Смотрю, парень, ты не скромный», усмехнулся он. «Ну а что не так? В любом случае будут получать в три раза больше». «Хорошо, я передам им твои условия», кивнул булач, Ему моё предложение явно понравилось. Что может быть лучше? Договарился и просто так получаешь деньги. Остальные технические моменты его не касаются. Но это не всё. Остановил я его, когда он собрался уходить. Контракт обязательный. А ещё вышедшие из строя дроны, пусть они приносят мне сюда. Я к каждому бегать не стану. Инструменты, запасные детали здесь есть. Ещё мне нужно 3 расторопных парня в качестве помощников чтобы быстрее развозить вот этот хлам и разбирать хотя бы крупными узлами некоторые механизмы. Для этого не нужно быть инженером. Решаемо, сказал мужчина и ушёл. Само собой на все мои условия согласились, причём желающих было с испытком. А столько готовых дронов у меня просто не было. Эти рабочие устроили бы драку, если бы рядом не было охраны. С помощью считывателей мы подписали договоры. Те, кому дроны не достались, оставили свои заявки, вызову их, когда будет всё готово. Желающие поработать в моём ангаре тоже нашлись. Я предложил им по 40 пенноб за смену, что было на порядок больше, чем они зарабатывали на производстве. Правда, у меня они должны выполнять все мои приказы, но никого это не смутило. Будут нормально работать, можно ещё и премии им выдать. Свободные комнаты для жилья тут тоже имелись, переехали поближе. Болач смотрел себе под ноги, пока доктор внимательно его осматривал. Доктором был далеко не тот человек, который лечит людей, а главарь одной крупной и влиятельной группировки. Про него в городе мало кто узнал. Единственное, в чём соглашались люди, так это то, что он из космических пиратов. Попался в руки властям вместе со своей шайкой. А теперь осел в этом городе, быстро создав мощную и влиятельную группировку. Доктором его называли из-за того, что он сам любил орудовать ножом, мучая людей, которые ему чем-то не угодили. Последнее время ты меня радуешь в отличие от остальных. Наконец-то пролез неоглас главарь банды, подмявшей под себя весь город вместе с пищевой промышленностью. Благодарю за похвалу, кивнул Булач, всё так же глядя в пол, не смея поднять глаза. Почему-то доктор не любил, когда смотрят прямо на него. "Рассказывай, что там у тебя за инженер появился? Кто такой, откуда? За что сюда сослали и почему к тебе пришёл?" потребовал главарь банды. "Парня зовут Корби, совсем молодой, недавно освоил первые чипы. Прибыл к нам с одной из продвинутых планет". "С чего решил?" тут же перебил мужчина доктор. Проболтался как-то, что у него все чипы первого класса стоят, а подобное делают только на самых развитых планетах. Сам он сирота, родных нет, является инженером второго класса. В дронах очень хорошо разбирается, уже руку набил. Сейчас сколотил бригаду? Бригаду, снова перебил авторитет. Рабочую бригаду, пояснил мужчина. Ремонтирует дроны и продаёт их рабочим, то есть подписывает с ними контракт. Надо же, какой предприимчивый, ухмыльнулся доктор. Ты видел этот контракт? Да, кивнул Булач. По его условиям треть от заработка дронов идёт инженеру. Стало быть, рабочие забирают себе 2/3. Нет, вторую треть отдают мне. Не стал скрывать Булач своей выгоды. Думал, соврёшь, хохотнул авторитет. Хотел уже тебе голову откручивать. Не переживай, не стану я забирать твою мелочь. Как он в наш город попал, не знаю. Мне просто сообщили, что какой-то инженер второго класса подписал контракт. Требуется его встретить и разместить. На самом деле авторитет интересовался не просто так. За последнее время доход от продажи продовольствия резко увеличился. Виновника этого нашли быстро. Вот и решил он узнать у одного из своих бригадиров, что и как. "Э, много этот парень теперь зарабатывает", уточнил доктор. "Прелечно". В голосе была чамелькнула зависть. — Не попытался заставить его поделиться? — Нет, решил, что если будет работать добровольно, то можно больше с него поиметь. — Меня окружают не только идиоты, — усмехнулся авторитет. — Ладно, ступай, а я подумаю, что с инженером делать, чтобы больше пользы было. — У меня есть небольшая просьба. Булач не стал уходить, а когда понял, что его слушают, продолжил. — У парня очень хорошо получается работать с разными механизмами. — У парня очень хорошо получается работать с разными механизмами. «Может быть, его к другим складам подпустить. Там можно заработать гораздо больше. Ну или можно свозить разный хлам ко мне». «Второй класс», — поморщился авторитет. «Слабовато. Среди ваших людей огромный спрос на оружие второго класса, как и на военные комбинезоны». «Ладно, я подумаю. Только если приму положительное решение, половину от заработка отдадите мне, а парню хватит двадцати пяти процентов». «Ты меня понял?» multimodal film